2863 год от Великого Исхода, шестой день Месяца Медведя. Арца Мунт. Королева ненавидела Шарля Тагаре, хотя никогда его не видела. Ненавидела, потому что он представлял угрозу власти и будущему ее сына, и потому что его ненавидели Фарбье. Однако деваться было некуда, проклятый кардинал обратился со словом к генеральным штатам, и выборные с готовностью сделали то, чего хотел клирик. А хотел он признать Пьера шестого безумным и назначить регентом Арци дважды воленка Шарля Тагаре. Агнеса, узнав об этом, начала было бушевать, но Фарбье велел женщине заткнуться. И был прав. Регент еще не король и даже не наследник. Если зловредный Евгений заговорит о короне, а Диана его поддержит, будет хуже. Нет, нужно со всевозможной любезностью принять Тагаре, нащупать его слабые стороны и воспользоваться ими. И Агнесса, стиснув зубы, надела столь идущее ей красное с золотой оторочкой платье и вышла на крыльцо. Она успела как раз вовремя, чтобы не показаться невежливой и при этом не уронить своего достоинства. Шарль Тагаре неторопливо и вместе с тем стремительно поднялся по лестнице и склонился в почтительном поклоне. Королева милостиво протянула руку для поцелуя, они обменялись приличествующими случаю фразами, а потом регент поднял глаза, и агнес Агнеса Рифранская поняла, что наконец-то пришел он, ее мужчина. Не король, которого не смог сделать желанным даже титул, не наглый и расчетливый фарбье, развлекающийся за ее спиной с пышными блондинками, а тот, единственный и настоящий, с которым она готова разделить и корону, и ложе. В мозгу Агнессы начал складываться план. Она знала, что Тагаре не купишь, к тому же сейчас Рейгант сильнее королевы, значит, надо бить на его рыцарские чувства. Она одинока и нелюбима, жена смешного, жалкого и несостоятельного мужа, заложница политических интриг, чужеземка, которую презирают только потому, что она не родилась в бывшей митрополии. Она будет просить у Шарля Совета помощи и утешения, и она их получит. Уж в этом-то она не сомневалась. Тагаре станет ее другом, а от дружбы сильного мужчины с молодой женщиной до постели один шаг, если между ними не стоит такая глупость, как мужская дружба или верность супружескому долгу. Первого можно не опасаться. Что до второго, то Агнесе рассказывали о том, как супруга Тагаре обвиняла мужа в измене. Ей ничего не удалось доказать, но, привыкшая верить худшему, Агнеса решила, что Эстелла была права. Красавчик Шарло не без греха. «Если он перестанет видеть в ней врага, они быстро поладят», и королева, изобразив самую грустную и кроткую улыбку, произнесла. «Вы, герцог, вероятно, хотите видеть его величество? Он не смог выйти вас встретить, я провожу вас». «Благодарю мою Вигнору. В серых глазах не было ни недоверия, ни презрения, а ведь он наверняка слышал про Святого Духа, про это все слышали». Агнеса повернулась, и ее каблучок застрял в щели и обломился. Королева вскрикнула и пошатнулась. Она бы упала, но Шарль успел бережно, но сильно подхватить женщину под локоть. «Благодарю вас, монсеньор», — Агнесса мило покраснела «Будем считать это добрым предзнаменованием. Рядом со мной появилась рука, на которую я могу опереться». «Можете на меня рассчитывать, Ваше Величество», — твердо сказал Тегре. И сердце королевы радостно забилось. «Начало было положено, а туфли... Что ж, она сейчас же закажет новые».